Когда три года назад странная коробка появилась в моем кабинете, я даже не испугалась. Чувство юмора поклонников уже приучило, что ничто сумасшедшее им не чуждо. Вторая коробка, найденная под дверью квартиры и особенно ее содержимое, заставили поволноваться. После бессонной ночи я не выдержала и рассказала о сюрпризах Кости. Третью коробку мы нашли вместе. На этот раз шутник оставил свой подарок на капоте моей машины. Дрожащими руками, не позволяя другу даже прикоснуться к посылке, я раскрыла ее, а потом до утра обнималась с унитазом, вспоминая залитую кроваво-красной краской куклу с моей фотографией на лице и иголками в глазах. После четвертой коробки я бы точно обратилась в полицию, терпение было на исходе, но к моему облегчению время шло, а подарки больше не появлялись. Три года. И вот все повторялось заново, как в плохом кино. Коричневый презент со словом «сука» на боку я заметила еще у лифта. Где-то на подкорке ожидание всегда жило во мне, но одно дело опасаться, а другое — получить. От страха ноги налились свинцом. Вся бравада, с которой вчера отшивала Мисюрова, а сегодня Аллу, бесследно исчезла. За дверью квартиры ждал мой самый смелый Руслан. За свою хозяйку он разорвал бы любого, но даже это знание не могло помочь. Шаг в сторону квартиры – все, на что я оказалась способна. «Стой, где стоишь, и не прикасайся к ней!» Вдруг громом прогремело за спиной. «Меньше всего я ожидала появления Серебрякова. После того, как я выгнал его из своего дома, он и имя мое должен был забыть. Но именно Руслан вылетел сейчас из второго лифта, перегораживая широкими плечами путь к коробке. Ты? Я оступилась, ударившись боком о стену. И тебе хорошего вечера. Руслан обернулся назад, внимательно осмотрел двери и мой подарок. Только после этого снова повернулся ко мне. Волнение на его лице сменилось сосредоточенным спокойствием. Складка между бровей разгладилась. Напряжение Серебрякова спало, а вот мое сердце готово было выпрыгнуть из груди.